Прошлое мое. Прошлое мое с претенциозными лозунгами, заштопанное, перелатанное, некрасивое, приблудилось, как собачонка, и шло за мной районами, кварталами да жилыми массивами. И я убыстряла шаг, и оно убыстряло шаг, и я почти уже перешла на бег, как оно остановилось вдруг, не дыша. Выросла и прижала меня к себе. Оно согревало зажженными окнами всех домов. Оно вмораживало в обводный канал. Оно было ненависть, и оно было любовь. И я не желаю, чтобы его кто-то знал.